Тот сумел оторваться от наблюдения и уйти от агентов ФБР. «Это все?» – спросил хэшлем «Практически да. Они давно подозревали о существовании ВАКХа, но теперь смогли точно установить, что такой агент действительно существует. И, судя по всему, это крупный советский разведчик, нелегал». Во всяком случае, именно к такому выводу пришли аналитические службы ЦРУ и ФБР. Сюзи внесла кофе и, улыбнувшись, вышла из кабинета. — Спасибо, — взял свою чашку Хэшлим. — И чем они объясняют присутствие в столь важном деле, такого ненужного звена, как Сюндам? ФБР выдвинула три гипотезы, и в конце отказалась от всех трех. По первой версии, связной знает только Сюндема. По второй, агенту просто не доверяет советская разведка, предпочитая общаться через нейтральное лицо. И, наконец, третья версия заключается в том, что агент ВАК не знает, на какую именно разведку он работает. Впрочем, это самая слабая версия. Они довольно быстро отказались от нее. Хэшлем молча пил кофе, внимательно слушая Бланта. В результате они пришли к выводу, что против них действует советский разведчик очень высокого класса, внедренный и нелегально осевший в их стране. Теперь поиски нелегала стали настоящим бедствием. Они просто помешались на нем и требуют его крови. «Разумеется...» согласился гость. Он ведь выдал русской разведке столько полезной информации. У вас есть список лиц, которые осведомлены о нашем постоянном источнике в первом главном управлении? Конечно, есть. Питер Блант вытащил из ящика своего стола листок бумаги и передал его хэшлему Я составил его лично. Ваши сотрудники в курсе проблем? уточнил Хэшлим. «Конечно, нет», — несколько сухо ответил бланд. «Я бы написал и их фамилии в списке». «Да», — посмотрел на него Хэшлем, на секунду отрываясь от чтения списка, — «конечно, вы правы». Он дочитал и, аккуратно сложив бумагу, спрятал ее в карман. «Нужно будет запомнить все эти фамилии», — пояснил он Бланту. «У меня в последнее время начала портиться память». Раньше запоминал, после первого прочтения. Это уже годы. Какие годы? — удивился Блант. Сколько вам лет? Под пятьдесят? Почти шестьдесят, — ответил Хэшлем, едва не ахнувшему от изумления Бланту. Сказался обычный феномен лысой головы при которой до 45-50 человек выглядит значительно старше своих лет, а после прохождения этого возраста, наоборот, значительно моложе. Но хэшлем явно не тянул на 60 лет. Ему не могло быть даже больше 50, приходилось верить на слово. — Вы хотите с ними встретиться? — спросил бланд Не со всеми. Для начала вполне достаточно Эшби и Шербуда, задумчиво ответил Хэшлем. Мне нужно выяснить некоторые вопросы. Дело в том, что американцы имеют и свой очень компетентный источник информации в военной разведке русских. Конечно, мы стараемся не акцентировать внимание на их человеке в военной разведке Министерства обороны СССР, Но понимаем, что и их в первую очередь беспокоит безопасность своего агента. И в этом плане мы стараемся действовать достаточно деликатно. И нам, и им очень важно найти этого вакха и достаточно быстро его ликвидировать. Понимаю. Поэтому я и прилетел. Мы должны сделать все, чтобы обезопасить своего агента. Для нас это самая важная задача. А найдут американцы Вакха или не найдут, это уже их внутренние проблемы. Главное, что мы уже знаем о его связных, через которых передавалось сообщение в Москву. Думаю, он теперь прибегнет к резервному варианту. И это может на долгие годы отбросить нас назад к поискам иголки в огромном стоге сена